Глава 17 Когда машина Леона останавливается на парковке университета, я вдруг начинаю жутко нервничать. Рубашка ощущается колючей, словно ее осадкали не из шелка, а из овечьей шерсти. Новые туфли давят на пятки. Сердце нервно стучит. «Ты ничего не сказал по поводу одежды?» Я напряженно вглядываюсь в профиль Леона. «Годится или нет?» Его взгляд обращается ко мне, задерживается на уложенных волосах, соскальзывает к кулону с надписью «Амор», задевает сумку, стоящую у меня на коленях. «Соответствует поставленной задачи», — негромко изрекает он. «Я закатываю глаза, не сдержавшись. Порой ли он разговаривает, как интеллигентный пенсионер. Хорошо, что я наблюдательна и умею читать по лицам». Судя по одобрительному блеску в его глазах и дернувшимся уголкам губ, образ, собранный Каролиной, ему понравился. Как, впрочем, и мне. Теперь вопрос номер два. Я с опаской кошусь на боковое стекло. Ты уверен, что нам стоит выходить вместе? На парковке собралась целая толпа. Отстегнув ремень безопасности, Леон иронично осведомляется. Предлагаешь пропустить самую увлекательную часть? Просто не уверена, что готова к этому уровню внимания. Смущённо бормочу я. Он молча выходит из машины и, подойдя к пассажирской двери, протягивает мне руку. «Веди себя, как ни в чём не бывало. Ажиотаж скоро спадёт». Глубоко вдохнув, я хватаюсь за его ладонь. Едва ли появление на публике в модных вещах в компании члена студенческого совета намного страшнее, Чем всеобщая травля и предстоящее отчисление? Расправив плечи, я позволяю себе бесстрашно оглядеться вокруг. Адреналин тугой волной растекается по венам. Я чувствую себя Беллой из сумерек, впервые появившейся на публике в сопровождении Эдварда Каллина. На нас пялятся абсолютно все. Не только пялятся, но еще и беззастенчиво обсуждают. Пойдем? Ладонь Леона ложится на поясницу, слегка подталкивая меня вперёд. Это прикосновение действует успокаивающе, и ноги снова твердеют. Бок о бок мы идём к главным дверям университета в сопровождении любопытствующих взглядов и гула шепотков. Кто-то даже достаёт телефон, чтобы нас сфотографировать. «Может, сказать им, что снимки платные?» Возмущённо шеплю я. Это же вопиющее нарушение личных границ. Тебе это только на руку. Невозмутимо произносит Леон. Пусть развлекаются. Может, им просто хочется скопировать твой образ. Даже так? Я невольно поворачиваю голову, чтобы на него посмотреть. То есть ты признаешь, что мы с твоей сестрой не зря старались, и я выгляжу хорошо? Уголок его рта дергается вверх. Я вроде так и сказал. Ты сказал, соответствует поставленной задаче. А это не одно и то же. С шутливым укором замечаю я. Появление меня и Леона на публике вызывает гораздо больший резонанс, чем моя недавняя стычка с Морозовым. Особенно поражённой выглядит сучка Шер, которую мы встречаем возле аудитории Барсук, в окружении её свиты. Оборвавшись на полуслове она переводит ошарашенный взгляд с меня на Леона и быстро моргает. «Доброе утро, Милена!» Елей наворкую я, не желая прослыть невежей. Как твой вчерашний шопинг Ее красивое лицо перекашивает гримаса негодования. Не надейся, что новые шмотки и жалость Леона что-то изменят. Не смей здороваться со мной. Осторожнее со словами, Милена. Голос Леона звучит негромко, но он каким-то чудесным образом перекрывает стоящий вокруг шум. Думаю, тебе не нужно напоминать о правилах? Оскорбишь ее, а разбираться будешь со мной. Заметно побледнев, даже через слои косметики, Шар беззвучно шевелит губами и отворачивается. Я чувствую себя триумфатором. Черт возьми, а ощущение власти действительно окрыляет. Это было эффектно, шепчу я Леону. Это было необходимо, парирует он. С каждым пройденным шагом Я чувствую себя все смелее и увереннее. Папа говорил, что собакам нужно смело смотреть в глаза, чтобы они не набросились. Это я и делаю. Стойко встречаю каждый устремленный взгляд, давая понять, что ничего не боюсь. Возле аудитории кенгуру наше победоносное шествие приходится прервать. Через пять минут у меня начнется лекция. У Леона своя, значит, приходит пора расходиться. Запустив руки в карман и брюк, он со значением смотрит мне в глаза. Дальше сама. «А меня точно не выгонят?» В сотый раз переспрашиваю я. «Вдруг декан...» «Не выгонит Твердо произносит он. «Иди, в большой перерыв встречаемся в кафе». «А зачем?» Я удивленно вскидываю брови. Леон смотрит на меня с долей снисхождения потому что теперь так будет всегда.